Сердце колотится уже в районе горла, внутренности скручивает в узел. Бежим по улице, в одноэтажных домах от преследователей не спрятаться. Так мы скорее загоним себя в ловушку, и нас едят. У меня ведь сегодня день рождения, и десертом суждено стать мне, это несправедливо. Меня ловят сзади, резко дёргают за куртку, и ноги отрываются от земли. Вскрикиваю и хватаюсь руками за пустоту.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 который схватил меня несколько секунд назад. Не успевает перевести дуло на другого, и тот сносит Хьюга и впечатывает парня в стену. Хватает рыжего за шею и поднимает по кирпичной стене. Ноги Хьюга болтаются в воздухе. Встаю на четвереньке, выпрямляюсь и бегу мимо одного из зараженных, того, кто швырял меня как тряпку. На ходу выхватываю нож, достаю лезвие из укрытия.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 Несколько шагов и я падаю у лап волка. Из его задней лапы течет кровь. Тянусь к другу, но он скалится. Я не сделаю тебе больно. Покажи мне, говорю я, глотая слезы. Прикасаюсь к лапе, и волк прикусывает мне руку не до крови, но так, чтобы я не сделала ему больно. Он предупреждает меня об опасности. Все хорошо, успокаиваю его я. Пуля вышла с другой стороны.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 Пару мгновений он еще сомневается, но стоит мне прошептать «пожалуйста», как он сдается. Оставшись наедине с Закари, снова встречаюсь с ним взглядом. Пару ударов сердца вовсе не понимаю, что мне делать. Попытаться сбежать, рыдать или притвориться мертвой. Вот он, мой персональный призрак плоти. Он все же поймал меня.